Глава 7. Триумф и трагедия. 19 октября 1571 года единственный карабль осторожно вошёл в гавань Венеции. Ранее осенью объединённый христианский флот отплыл на восток, чтобы противостоять галерам Османской империи. С тех пор ничего не было слышно. Те, кто сейчас видел ангела Гавриила, сначала были потрясены. На борту находились люди, одетые в турецкую одежду, поэтому венецианцы опасались худшего. И только когда они поняли, что эта одежда захвачена у побеждённых турецких моряков, у них появилась надежда. Затем капитан корабля сошёл на берег и подтвердил радостную весть. Христианский флот одержал сокрушительную победу. Когда звонили колокола, люди бегали по улицам с криками: "Победа, победа!", экипаж с триумфом сопровождали в собор Святого Марка для торжества. Так христианская Европа услышала первые вести о битве при Липанте. Это был выдающийся боевой подвиг, даже на континенте, который сейчас резко разделён между конкурирующими религиями. Победа была встречена всеобщим одобрением. Весть о битве быстро распространилась по Европе, и праздновали все. Битва при Липанте была первым из нескольких крупных новостных событий, которые по разным причинам привлекли внимание всей Европы. Сложная коммуникационная сеть, которая создавалась с момента появления печати, достигла первой стадии зрелости. В то время как победа Лейпанты была встречена почти со всеобщей радостью, известие о резне в день святого Варфоломея вновь напомнило о конфликте между разделёнными конфессиями Европы. Поражение испанской армады более 10 лет спустя, в 1588 году, стало напряжённой и длительной развязкой этих фундаментальных религиозных и политических конфликтов. С точки зрения новостей это были три совершенно разных события. Битва при Липанто дала редкий момент оптимизма в длительный и тревожный период войны между силами христианства и их вечным противником Османской империи. Это были новости, которых с нетерпением ждали Оризня в день святого Варфоломея напротив стало ударом поразившим и разделившим европейское общественное мнение. Апогеем этой новой эры религиозной горячи и ненависти стала испанская армада, мучительно медленная морская военная кампания, особенно сложная для освещения в прессе. Все эти события вызвали бурную реакцию со стороны всё более встревоженных и разделённых народов Европы, продемонстрировав, в какой степени различные каналы новостей Теперь слились и переплелись а события в далёких странах, влияли на повседневную действительность. А те, кто рассказывал новости, отражали эмоции своей аудитории. Это был новый мир, новые горизонты и новые опасности. Липанта. Битва при Липанте была следствием столкновения культур, которое продолжалось без надежды на разрешение после падения Константинополя в 1453 году. Подавив Византию, Османская империя объявила о себе в качестве доминирующей державы в восточном Средиземноморье. Незваный партнёр в вопросах торговли, поскольку турки теперь контролировали доступ к рынку специй Леванта, а каждый последующий султан желал завладеть властью в Средиземном и Эгейском морях. Тем временем турецкие армии постепенно продвигались через остатки византийских земель на Балканах к границам Габсбургской Австрии. К сожалению, печать появилась слишком поздно, чтобы описать падение Константинополя. Тем не менее, этапы этого события всё же фигурировали в новостных бюллетенях. Падение Нигропонты в 1470 году, что совпало с началом печати в Риме и Венеции. Осада Родоса в 1480 году. Сокрушительный и катастрофический поворот в Махаче в 1526 году, когда разрушение венгерской знати привело к частичной оккупации этого древнего христианского королевства и принесло турецкую власть в самое сердце Европы. За всеми этими событиями с восхищением следили в западных странах Европы. После смерти молодого короля Венгрии Людовика в Махаче остатки королевства перешли в руки Габсбургов, что приветствовалось как оплот защиты Европы. Попытки сформировать единый фронт спровоцировали призывы к новому крестовому походу. Эти события также широко освещались в прессе. У нас уже была возможность оценить письмо Христофора Колумба, которым он объявлял об открытиях в Новом Свете, как пример эффективного новостного менеджмента. В течение следующего столетия читающие граждане Европы осознают важность исследования и завоевания новых континентов. Поэтому следует напомнить, что для современников и это совершенно не соответствует нашему собственному историческому восприятию. Интерес к Северной и Южной Америке всегда затмевался непрекращающимся страхом перед турецким завоеванием. Осада Вены 1529 год, захват Туниса 1535, бедствие в Алжире 1541 и Джерба 1560. Всё это были важные новостные события. Новая глава началась с осады Мальты в 1565 году. Столкнувшись с героическим сопротивлением рыцарей Святого Иоанна, армия султанов в конечном итоге была вынуждена отступить. Европейское сообщество могло следить за этими событиями не только посредством ярких брошюр, но и в подробных картах фортификационных сооружений Мальты, которые постепенно обновлялись по ходу осады. Освобождение Мальты оказалось лишь временной передышкой. 5 лет спустя, в 1570 году, на Кипр напали превосходящие силы турок. И несмотря на героическое сопротивление, венецианский гарнизон в конце концов был побеждён. Это бедствие широко объяснялось неспособностью христианских сил предпринять эффективные усилия по оказанию помощи венецианцам. Компания Лепанто наконец отразила решимость отказаться от эгоистичных разногласий и объединиться ради общего дела. Христианский флот, спонсируемый Венецией, Испанией и Папой, Направился на восток 16 сентября 1571 года. Турецкий флот был обнаружен в заливе Липанто 7 октября, где и началось сражение. Хотя силы были распределены достаточно равномерно, 208 галер на христианской стороне против 230 в турецком флоте, победа Священной лиги была ошеломляющей. Прибытие Анжело Габриэли в Венецию сопровождалось неделями бурного празднования. Звонили церковные колокола, И 3 дня гремели салюты. Месса была отслужена в Сан-Марко испанским послом в присутствии дожа и сената, после чего следовала процессия во главе с самим дожем, несущим самое драгоценное распятие базилики. После этих официальных мероприятий различные части общины во главе с немецкими купцами организовали свои собственные. Это в свою очередь означало ещё больше першеств шествий и фейерверков. Параллельно новости о победе отправлялись в столицы национальных государств Европы курьерами и журналистами. Новости достигли Леона 25 октября и Брюсселя пяти днями почты. Курьер из Венеции доставил эту новость в Мадрид 31 октября. Венецианский посол поспешил сообщить об этом Филиппу II и нашёл его в часовне. Король очень обрадовался этой новости. С некоторым удовлетворением сообщил посол В этот самый момент он приказал спеть Тедеум. Король держал посла рядом с собой большую часть дня и настаивал, чтобы он сопровождал его в торжественной процессии благодарения. Официальный курьер, посланный командующим флотом Доном Джоном, прибыл только 22 ноября, когда всё уже было известно. Тем не менее, король с нетерпением расспросил его то, что Филипп согласился на личные встречи, он предпочитал письменные сообщения. выдаёт всю глубину его радостного облегчения. И ещё до того, как был взорван последний фейерверк, христианская победа начала отмечаться и в печати. В Венеции первый тираж памфлетов содержал рассказы о праздновании и предположительно был куплен на память теми, кто был свидетелем или участником этих событий. После этого в отчётах была воссоздана героическая история победы. Многие из этих коротких брошюр были разосланы за границу вместе с рукописями о визе Около 50 венецианских изданий таким образом попали в архив Фуггера. В некоторых печатных изданиях использовалось название Aviso, присущее рукописным информационным бюллетеням. Хотя не во всех из них использовался один и тот же бесстрастный стиль. Aviso султану Селиму о разгроме его флота и гибели его капитанов было насмешливым триумфальным произведением. Затем новостные повествования были подкреплены третьей волной публикаций в стихах, прославляющих христианское торжество. Победа вызвала поразительный всплеск творческой энергии в итальянских литературных кругах. По меньшей мере 30 авторов написали песни или стихи. Почти все эти произведения были опубликованы в виде небольших дешёвых брошюр. Это был шанс воспользоваться моментом и заработать как для автора, так и для издателя. Информационные бюллетени нашли отклик в международной прессе. В Париже Жан Делиера опубликовал информационный бюллетень, написанный в Венеции 19 октября, в тот самый день, когда пришло известие о победе вместе с письмом Карла IX, приказывающим епископу Парижа организовать официальный день благодарения. Дальнейшие отчёты о битве были опубликованы четырьмя другими парижскими типографиями, а также в Лионе и Руане. Первые английские брошюры были переведёнными копиями этих парижских изданий. Немецкие новостные буклеты были опубликованы в Аугсбурге, Вене и, по крайней мере, в пяти других городах. У одного предприимчивого аугсбургского печатника была ксилография с изображением битвы, явно основанная на итальянском оригинале. Немецкие типографии также выпустили свою долю праздничных песен, подобных итальянским. Праздник прошёл душевно и щедро. Немногие в этот момент остановились, чтобы задуматься, какими могут быть последствия этой испанской военной мощи. Это было то редкое новостное событие, которое на мгновение создало общее ощущение праздника и затмило всё остальное. Последующие тяжёлые годы такое уже не повторялось. Трававая побоище. Победа при Липанте представляла собой редкий момент единства в разделённом христианском мире Европы. Год спустя хрупкость этого настроения обнажилась в событии столь шокирующем, что оно осело в сознании протестантской Европы на два столетия. Всё началось со свадьбы, призванной примирить враждующие религиозные партии Франции, а закончилось тем, что более 5000 человек погибли в безудержной резне, лишив общество всяких надежд на религиозное примирение. 23 августа 1572 года лидер французских гугенотов, адмирал Гаспар де Коллиньи, во время поездки по Парижу был ранен неизвестным. Молодой король Карл IX, который был близко знаком с Коллиньи, послал охрану и своего личного врача, чтобы помочь ему. Вскоре стало ясно, что Коллиньи будет жить, но настроение в городе изменилось, когда протестантская знать, заполонившая город по случаю женитьбы Генриха Наварского, призвала к возмездию. На жарком ночном заседании Тайного совета короля убедили, что только превентивный удар может помешать протестантскому восстанию. Рано утром 24 августа защитник католиков Герциг де Гисс был отправлен позаботиться об убийстве раненого Калени. То, что последовало за этим, вероятно, было по крайней мере частично непреднамеренным. Когда останки адмирала несли по улицам католическая знать Городская милиция и население Парижа начали сводить счёты. Сначала были выстрелены и убиты благородные лидеры гугенотов, затем другие выдающиеся кальвинисты и, наконец, обычные мужчины и женщины, члены конгрегаций. Новости о резне вызвали волну подражаний в других городах Франции: в Лионе, Руане, Орлеане и Бурже. Те, кто не умер, отреклись или бежали. Движение гугенотов на севере Франции было фактически уничтожено. День Святого Варфоломея, 24 августа 1572 года, стал днём протестантского позора, а человеческая драма запечатлелась в эпицентре истории о предательстве, недобросовестности и обмане. Весть о резне быстро распространилась по Европе. В протестантских государствах реакцией было ошеломлённое неверие в масштаб бедствия. За Екатерин последовал и резкий гнев и отвращение. Первые известия о резне в Париже были доставлены в Женеву, исток французского кальвинизма, в пятницу 29 августа купцами из Савойи. В следующее воскресенье Теодор Беза и его коллеги объявили мрачные новости в своих проповедях. Беза, преемник Кальвина в Женеве, похоже, в этот момент находился в состоянии шока. В кратком письме от 1 сентября в Цюрих Генриху Буленгеру он делился своими апокалиптическими опасениями. 300.000 единоверцев во Франции оказались в опасности, как и те, кто укрывался в Женеве. Возможно, он предупредил своего друга, что это будет последний раз, когда он сможет писать. Совершенно очевидно, что эти массовые убийства являются разворачивающимся всеобщим заговором. Убийцы хотят убить меня, и я думаю о смерти больше, чем о жизни. Это было преувеличением, порождённым шоком и отчаянием. Но опасение, что теракты во Франции свидетельствовали о всеобщем заговоре с целью расы навсегда разобраться с протестантизмом, Очень быстро распространились в протестантской Европе. 4 сентября городской совет Женевы, который с удивительной быстротой поделился новостями со швейцарскими союзниками, написал графу Полатину, главному немецкому другу реформатской религии, в гораздо более эмоциональном тоне. Вся Франция за лето кровью невинных людей и покрыта трупами. Воздух наполнен криками и стонами знати и простолюдинов. Женщины, детей, безжалостно убитых сотнями К этому времени поток беженцев достиг ворот Женевы. К 4 сентября Абеза составил удивительно точный отчёт о смерти калений. Но несмотря на доступность свидетельств очевидцев, дикие слухи продолжали распространяться. Беженцы из Лиона сообщили, что в городе были убиты 3000 протестантов. Было широко распространено мнение, что Генрих Наварский и молодой принц Канде были казнены. На самом деле, они были увезены из дома ради их же безопасности. Бизе сообщал своим корреспондентам, что французский флот собран в Бордо для покорения Англии. А недели позже он услышал разговоры о заговоре с целью убийства королевы Елизаветы. Жуткие истории были уравновешены только прибытием в Женеву друзей, которые считались убитыми. Французский юрист и политический мыслитель Франсуа Отман сбежал из Буджей и отправился в Женеву. На следующий день он поделился своим предположением, что 50.000 человек были убиты во Франции за 8 или 10 дней. Отчаявшиеся беженцы ещё больше отчаились. Только срочное требование заботиться о физических потребностях вновь прибывших помогло вывести безумца из оцепенения, которым он находился, желая смерти и мученичества. Среди потрясённых очевидцев событий в Париже был английский посол Фрэнсис Волсингем. Последствия главный секретарь королевы Елизавет и фактически глава разведки. Английская резиденция находилась на некотором расстоянии от эпицентра насилия, но Уолсингем довольно быстро осознал, что происходило, сначала по звуку выстрелов, а затем по потоку напуганных гугенотов, ищущих убежища в посольстве. Знаешь, что среди погибших есть несколько англичан, Волсонгем осмелился выйти наружу только 26 августа, а на следующий день отправил гонца в Англию, решив не доверять своей мысли бумаге, и вместо этого предоставил курьеру сделать устный отчёт. Фактически, к тому времени, когда Всадник пересёк Ла-Манш, в Лондоне уже знали о резне. Информацию привезли вернувшиеся торговцы и первые беженцы. Французскую корону, которую ещё недавно приветствовали как союзника в борьбе против Испании, стали осуждать. Французский посол Финилон был вынужден сообщить: невероятно, как слухи о событиях в Париже, начавшиеся 27 августа, взволновали сердца англичан и заставили так быстро изменить их благосклонное к нам отношение на ненависть. И даже когда дело было объяснено, они не изменили своего отношения, считая, что это папа и король Испании разожгли огонь войны во Франции и что все они замышляют что-то против Англии. Лишь 8 сентября посол имел возможность изложить точку зрения французского правительства в холодном интервью с королевой Елизаветой, а затем перед скептически настроенным Тайным советом. К этому моменту мнение англичанина оставалось неизменным. Что касается переговоров с послом, писал Уильям Сесил, лорд Берли. Он пытался нас убедить в том, что король был вынужден из соображений своей безопасности казнить такое огромное количество людей. Среди мер, рекомендованных Берли, было сразу отсечь голову шотландской королеве. Мария, королева Шотландии, несколько лет была английской пленницей, что являлось естественным предметом недовольства католиков. Однако прислушались к более трезвым советам. Мало что можно было выиграть от разрыва всех связей с Францией, когда было широко распространённое мнение, что Испания сыграла важную роль в организации массовых убийств. Такие подозрения только усилились, когда протестанты узнали о ликовании, с которым встретили новости о резне в Испании и Риме. Первые новости прибыли в Рим 2 сентября, доставленные они были специальным курьером из Леона. Посланник привёз два письма. Оба были написаны секретарём губернатора Леона. Одно было адресовано местному французскому контактному лицу, другое папе. Далее новость была передана ведущим представителям французского дипломатического сообщества, которые сопровождали кардинала Латаринского, чтобы разделить радость этой вести с папой Григорием. "Какие новости?" спросил Латарингио папы. "Желайту услышать ваше высочество больше всех остальных". "Возвышение католической веры и истребление гугенотов", отвечал папа. "Именно эту весть мы и принесли во славу Бога и величие Святой Церкви". На этом этапе французский посол советовал папе Григорию не допускать преждевременного ликования. Лучше было дождаться официального подтверждения, которое прибыло 5 сентября в письмах специальных курьеров от французского короля и папского нунция в Париже Антонио Марии Сальвиати. Курьер нунция привёз подробную депешу, составленную 27 августа. Оригинал этого письма был передан посланнику французского короля и поэтому прибыл через пару часов после дубликата. Другие депеши, доставленные королевским посланником, позволяют нам реконструировать эволюцию официального объяснения резни. В первом донесении Карла IX, написанном 24 августа, резне представляется собой печальное последствие долгой вражды между Калинги и Гизом. К 26 августа, однако, было принято решение взять на себя полную ответственность. И резня теперь была представлена как внесудебная казнь, призванная предотвратить неминуемое нападение протестантов. Леппап Григория причина или мотивация не были в этот момент главным вопросом. Отчёт нунция был зачитан в Лук собравшимся кардиналам, и Григорий приказал спеть торжественный тедеум в честь празднования. Новости о изнева Франции доставлялись в Рим из различных источников. Папские нунции в Венеции, Вене, Мадриде, Турине и Флоренции присылали свои комментарии к описанию событий Сельвиати. В Париже Большинство из них представили важные наблюдения о политических последствиях. Кроме того, папские представители имели доступ к коммерческой новостной рассылке, курсирующей между Парижем и Лионом, и смогли предоставить более полную картину истинных масштабов убийства. В Лионе 8 сентября упомянули 5000 погибших в столице, 1200 в Орлеане и 500 в Лионе. Согласно большинству других сообщений, число жертв в Париже составляло около 2000 человек. Следует отметить, что оценки в коммерческой новостной рассылке были намного ближе к истине, чем слухи, циркулирующие в протестантских городах. Первые официальные новости дошли до Мадрида только 6 сентября. Король Филипп, в то время проживавший в монастыре Святой Иранима, вызвал к себе секретаря, чтобы тот перевёл на французский язык отчёт об уничтожении вельмож гугенотов. Скоропостетво пришли письма от посла Испании в Париже и личное сообщение Екатерины Митич, написанное 25 августа. Для Филиппа это был действительно щедрый божий дар, а потенциальная угроза французской интервенции в поддержку его нидерландских повстанцев исчезла мгновенно. 7 сентября он вызвал французского посла Сен-Гуара, чтобы засвидетельствовать свою радость. В отчёте об аудиенции с Филиппом посол напишет: Король начал смеяться с признаками крайнего удовольствия и удовлетворения. Он сказал, что вынужден признать, что обязан вашему величеству. Филипп был в таком же праздничном настроении, отвечая своему послу в Париже. Это великая радость для меня, и вы сделаете меня ещё более счастливым, если продолжите писать про события в этой стране. Если всё будет так и продолжаться, мы с лёгкостью закроем нашу сделку. Даже обычный сдержанный Герциг Альба, писавший из Нидерландов, уловил настроение. События в Париже и Франции демонстрируют, что Богу было угодно восстановить праведный порядок вещей и истинную церковь. И произошли эти события как нельзя вовремя, за что мы особенно благодарны божественному провидению. Примечательно, что католики, как в Мадриде, так и в Риме, обсуждали почти исключительно только смерть руководства гугенотов, а масштабы последующих убийств их почти не волновали. Единственным исключением со стороны католиков был император Максимилиан, который, живя среди протестантов в империи, столкнулся с более деликатной политической обстановкой. Немецкие лютеране полностью разделяли ужас своих кальвинистских единоверцев, И Максимилиану пришлось отрицать причастность к международному католическому заговору, слухи о котором так широко распространялись. Реакция католиков и протестантов повлияла на последующие события. Учитывая количество времени, которое историки посвятили реконструкции череды событий, которые привели к резне Примечательно, что современники почти единодушно пришли к выводу, что уничтожение гугенотской знати представляло собой преднамеренный политический акт. Испанский посол не сомневался, что ответственность за нанесение удара по руководству гугенотов лежит на короле Карле и Екатерине Медичи. Папский нунций поддерживал эту теорию. Коммерческие информационные бюллетени из Парижа и Лиона также подтверждали ответственность короля. Королевская прокламация, изданная Карлом, объясняющая, что он чувствовал себя обязанным принять меры на основании доказательств неминуемого предательства, казалось, окончательно поставила точку в этом вопросе. Однако многие подозревали, что летние события были результатом давно вынашиваемого заговора, частью которого было приглашение калений и гугенотской знати собраться в Париже. Парижжев новостной рассылке от 27 августа было сообщено, что решение об уничтожении гугенотов было принято королём девятью месяцами ранее, во время совещания с королевой-матерью и по наущению герцога Гиза. Кардинал Латаринский подлил масло в огонь, рассказывая в Риме о теневом протестантском заговоре и указав, что французский суд уже подготовил план по нейтрализации угроз. Тема преднамеренности также раскрывалась в работе придворного папы Камилла Капилупи, который написал письмо якобы своему брату и изложил в нём план уничтожения гугенотов. Письмо было опубликовано как брошюра под ярким названием Уловка Карла IX против гугенотов. Несмотря на то, что Капилупи, как и все католические наблюдатели, обсуждая резню, поддерживал французского короля, его трактат неожиданно стал рекламой кальвинистов, которые быстро переиздали его в Женеве с французским переводом. Это была одна из череды брошюр, выпущенных протестантами, в которых они проклинали французский двор за их коварное вероломство, недобросовестность и жестокость. Когда французские армии собрались, чтобы завершить то, что было начато резнёй, новое поколение писателей открыто призывало к сопротивлению и свержению тиранического правителя. Безусловно, наиболее влиятельными произведениями того времени были простые повествования о событиях. А доверчивым благородным Калиньи, приветствовавшим своих убийц со своей постели и о многочисленных мужчинах, женщинах и детях, встретивших смерть мужественно и с верой. Филипп II воспринимал это как незначительную плату. Протестанты же считали, что эти невинные жертвы были целью случившейся резни. Эти события лишь убедили протестантскую Европу в непреодолимой пропасти, которая теперь разделяла католиков и протестантов. Грандиозный План. Конфликт между враждующими религиями Европы достиг своего апогея во время кампании Армады 1588 года, великого замысла Филиппа II. Посланный для вторжения в Англию флот должен был решить целый комплекс взаимосвязанных проблем. Спустя 20 лет нидерландская революция всё ещё не приближалась к развязке. С 1585 года интервенция английских войск замедлила продвижение Испании, что указывало на военный тупик. Поэтому Филипп II окончательно уверился в том, что только если Англия будет выведена из конфликта, голландские повстанцы будут привлечены к ответственности. Присоединение в 1580 году португальской короны с её драгоценным океанским флотом сделало возможным морское вторжение, а союз Филиппа с Католической лигой во Франции нетрилизовал любые возможные врождённые действия французского короля. Всё, что теперь требовалось, это попутный ветер для пересечения испанским флотом Ла-Манша, успешное соединение с войсками герцога Пармского во Фландрии и восстание английских католиков, которое Филиппу было обещано восторженными изгнанниками и его собственными лондонскими агентами. Сохранять в секрете предприятие такого масштаба было невозможно. Англичане не знали, что Филипп готовится к нападению по крайней мере с 1586 года. На самом деле успешные вылазки в порт Кадиса в апреле 1587 года вынудили его отложить кампанию на год. Но как только армада отправилась в плавание, Европа вступила в период тревожного ожидания. Пока флот продвигался на север, информационные центры по всему континенту затихли, изредка получая сообщения от проходивших мимо судов и возвращающихся моряков, которые часто оказывались совершенно ложными. Даже когда испанская флотилия была замечена в Ла-Манше, прошло несколько недель, прежде чем был определён её успех или поражение. Таким образом, компания Армады сильно отличалась от радостного объявления о далёкой победе Лепанто или сообщений о Варфоломеевской резне. Армада, вышедшая из Лиссабона в конце мая, вскоре столкнулась с плохой погодой и была вынуждена укрыться в северном испанском порту Карунье. Возобновила она движение только 21 июля, а военные действия произошли 7 и 8 августа. Успешный переплыв через Ла-Манш адмирал Медина Седония бросил якорь у Кале, чтобы дождаться стыковки с армией Пармы. Именно здесь их встретил английский флот, заставив испанские корабли рассредоточиться. Подгоняемая сильным северным ветром армада всё больше отдалялась от планового места встречи. К концу августа надежда на возвращение уже не было. Остатки некогда гордого флота были вынуждены совершить переход вокруг Ирландии и вернуться обратно в Испанию. Для тех, кто находился вдали от действия, это было долгое лето ожидания. Нигде новостей не ждали с большим волнением, чем в Риме. Папа Сикст V обещал Филиппу пожертвовать 1 миллион дукатов, как только испанские войска высадятся на английской земле. Было ясно, насколько страстно Рим хотел услышать хорошие новости. Испанские агенты в городе стремились объявить о победе, которая побудила бы папу выплатить обещанную субсидию. Испанский почтмейстер Антонио де Тесис активно муссировал все положительные слухи. 13 августа в листковке сообщали, что Тассис сделал большие ставки на то, что к 20 августа у него будут хорошие новости. Слух, распространяемый намеренно, чтобы повлиять на рынки. Фрагменты, полученные торговыми сетями, также вводили в заблуждение. Ещё в июле Гастино Пинелли привёз в Рим письма из Лиона, в которых сообщалось, что католическая армия прибыла в Шотландию и высаживается там. А в августе, после новых известий о поражении Англии, Герцк-Пармский был вынужден сообщить, что такого сообщения в Антверпен не поступало. Платные новостные рассылки время также поддерживали слухи об успехе Испании, тем не менее они отмечали, что это были неподтверждённые сообщения. 16 июля банкиры Пинелли получили известие из Франции, объявляющее об испанском триумфе. Ноавизи подчеркнули, что, несмотря на желание верить в победу, необходимо дождаться подтверждения. 26 июля пришло сообщение с радостными новостями из Кёльна, однако также без подтверждения от других курьеров. 22 августа специальный курьер герцога Савойского прибыл в Рим с известием о поражении англичан, что также ожидало подтверждения другими курьерами. Явный скептицизм и профессионализм римских новостных агентов не помешали широко праздновать победу Испании в католической Европе. Большая часть ответственности за это ложится на посла Испании в Париже Бернандина де Мендоса, который получил и распространил серию сомнительных сообщений. В конце июля до Парижа дошли новости о битве у острова Вайт. Сообщалось, что 15 английских кораблей было потоплено. Миндуса отправил эту новость прямо в Мадрид и принял меры к тому, чтобы отчёт об испанской победе был опубликован в Париже. Английский посол сэр Эдвард Стаффорд ответил на это своей версией событий, описав, что происходило до решающего сражения 8 августа. Это тоже было опубликовано на французском языке, хотя ни один уважаемый парижский типограф не был готов поставить своё имя под этим текстом. Миндуса не впечатлился. Английский посол пишет о том, что англичане победили, Сообщил он королю Филиппу, но люди не решились продавать эти листовки, поскольку считают, что всё это ложь. Мендоса решил поделиться с Филиппом более оптимистичным сообщением о том, что Медина Седония разгромил и захватил сэра Фрэнсиса Дрейка. Первый доклад Мендосы прибыл в Мадрид 18 августа. Когда 26 августа пришёл второй, Филипп был готов объявить о победе. Что нехарактерно, он решил объявить о победе посредством печатной рекламы. Местный английский агент передал сообщение, что новость была встречена бурной реакцией. 17 августа Сенат Венеции решил поздравить короля Филиппа с его великой победой. 20 августа в Праге испанский посол приказал спеть Тедеум в честь празднования. Однако вскоре пришло сообщение с новостями о быстренном положении вещей и испанском поражении, что насчёт главный герой Англия, чья казна сильно истощилась после 3 лет войны с Нидерландами, сделала ставку на успех военно-морского флота. Наземные войска также были мобилизованы, но немногие из солдат умели обращаться с огнестрельным оружием. И хотя английское правительство знало о главном замысле Филиппа объединить армаду с армией Нидерландов, они не знали точного местоположения, где это должно было произойти. Королева Елизавета считала, что они будут атаковать через Эссекс. И силам грабства было приказано собраться в Брентвуде. Несмотря на все деньги, потраченные на разведывательную службу Волсенгема, около 5% годового дохода короны, она так и не смогла определить, были ли силы вторжения нацелены на Кент. В Испанию сообщения о масштабах катастрофы поступали постепенно. Депеша из Пармы, которая признаётся, что стыковка с флотом Армады не состоялась, прибыла в Мадрид 31 августа. 4 дня спустя курьер из Франции доставил новости о перемещении флота на север. Неудивительно, что приближённые к королю не хотели передавать эту новость Филиппу. Выбор пал на Матео Васкеса, но даже он предпочёл передать сообщение в письменной форме, послав Филиппу довольно размытое сообщение. Осенние месяцы для испанской короны были мрачными. Остатки флота направлялись домой. Экспедиция обошлась Испании в 15.000 человек и около 10 миллионов дукатов. Но самой большой неудачей Филиппа была потеря репутации непобедимого хозяина огромнейшей военной мощи мира. Тектонические плиты сместились, и тщательно продуманный план Филиппа II стремительно распался. Французский король Генрих III осмелился выступить против своих преследователей в католической лиге и предпринятия отчаянные меры для восстановления своей власти. Герцог де Гисс и его брат кардинал были вызваны в королевский дворец в Блуа. И там казнены королевской гвардией. Известие об убийстве Ашеломилы привело в ярость католиков. Во Франции восстала католическая лига. В зарубежных же столицах правительства старались получить доступ к информации о происходящем и предвидеть судьбу Франции, её осуждённого короля и терпеливого наследника протестанта Генриха Наварского. Эта новость потрясла не меньше сообщения о поражении Армады. Гисс был убит 23 декабря 1588 года. Это стало известно в Риме 4 января 1589 года. С этим новостное агентство напечатали следующее. 7 января, в среду, в 22:00 прибыл курьер из Блуа с сообщением кардиналу Жуаэзу. Через час ещё один от герцога Совойского к своему послу. Затем третий, ближе к полуночи, от великого герцога Тосканы с депешей из Франции, подписанной рукой Наконец в четверг прибыл четвёртый курьер за французским послом от христианского короля. У всех была одна и та же новость смерть герцога де Гиза. Возмущённый папа отлучил Генриха III от церкви, и у него не было другого выбора, кроме как объединиться с Новарой. 2 августа Генрих был убит. Новости достигли Рима 16 августа. Смерть Генриха стала катастрофой для ряда римских банкиров, которые сильно пострадали, предоставляя суды французскому королю. И запросили подтверждение этой информации у испанского посла. 30 августа пришло письмо, написанное собственноручно послом. Король Франции мёртв, как и говорили. Сегодня прибыли два курьера. Один послал Банвизи из Лиона с письмами от 20, другой из Нанси с двумя письмами из Парижа от 8 и 17 августа. сомнений быть не может. После убийства Гиза лига оккупировала Париж, Лион, главные центры новостей на пути из Северной Европы в Рим. Навара ответил, послав своих посланников в Рим, чтобы высказать своё мнение по поводу его отлучения от церкви. К середине 1589 года Рим получал новости с обеих сторон со специальным курьером почти каждый день. В такие напряжённые времена государственные деятели хорошо понимали, что информацию можно манипулировать или искажать её. Важные новости требовали подтверждения, как часто подчёркивалось в том, как они сообщались. 22 сентября 1590 года мы получили сообщения из Венеции, Турина, Леона, Аугсбурга, Инсбрука и других мест, что 27 августа произошло сражение между Пармой и Наварой, в котором предположительно 15.000 человек были убиты. Папа получил такое же сообщение от своего нунция в Венеции, а испанский посол получил письма из лагеря Пармы от 28 августа. Поражение испанской армады спровоцировало волну праздничных памфлетов в Англии, Нидерландах и Германии. Побединцы молча заลิзывали свои раны. Пресса Италии, так загруженная постой Липанто, мало что могла предложить. Франция была в основном занята своими собственными делами. Хотя парижская пресса не надолго проснулась, чтобы сообщить об испанской победе у Оргнейских островов, когда флот уже возвращался домой. Это опять же, по всей видимости, были ложные сообщения, выдаваемые за действительные, хотя подобная информация явно циркулировала в Антверпене. Англия была сильно потрясена летними событиями, Проповедники, распространяющие леденящие кровь слухи о том, что испанцы планировали убить каждого мужчину в возрасте от 7 до 70, могли вызвать отчаянное сопротивление или вообще привести к падению морального духа. Когда же армада без существенных потерь достигла места встречи с Пармой, некоторые начали критиковать адмирала за очевидное отсутствие смелости в управлении своим флотом. Но когда стал известен масштаб победы, всё было прощено. Речь королевы Елизаветы в Тилбери Было засвидетельствовано рядом начинающих авторов, стремящихся увековечить её память. Два предприимчивых сочинителя вернулись в Лондон и написали баллады в честь выступления уже на следующий день. Эти баллады Тилбери тут же были распространены посредством печатной продукции, позволив типографам заработать на праздничном настроении нации. В какой-то момент Джеймс Аски было перестал надеяться, что его пьесу Победоносная Елизавета когда-либо напечатают из-за обыденности баллад. Теперь, когда опасность миновала, пришло время высмеять недавнее опасение. Широко сообщалось, что на борту захваченных испанских кораблей было обнаружено большое количество кнутов, явно предназначенных для порабщения и мучений побеждённого народа. Это было весело высучено в леденящей кровь балладе, иллюстрированной гравюрами кнутов. Одним из наиболее хитроумных элементов пропаганды, спонсируемой правительством, была английская версия испанской брошюры, в которой перечислялись корабли, боеприпасы и люди армады. Оригинал, напечатанный во время посадки флота в Лиссабоне, был переиздан на французском языке Миндоссой. Теперь Англия насмехалась над непобедимостью флота, побеждённого английскими моряками и волей бога. Астраумные рассказы были собраны в сборнике "То, о чём нам врала Испания". В начале десятилетия, когда новости о континентальных войнах заполонили лондонскую прессу, типографии Англии предпринимали значительные шаги в направлении развития полноценного рынка новостей. Поучьи сети. Персонажем, который связывает все три события, является испанский король Филипп II. Он организовал и профинансировал экспедицию, завершившуюся победой Лепанто. Его широко подозревали в том, что он был злым гением, стоящим за резнёй 1572 года, особенно, но не исключительно в протестантской Европе. Армада 1588 года должна была стать венцом его грандиозного замысла, чтобы испастеть католическую Европу и обратить в бегство его врагов в Англии, Франции и Нидерландах. Его неудача разбила эти надежды и обрекла Европу на истощающие годы войны. Филипп правил Испанией на пике её могущества. Это была военная сверхдержава Европы. Её армии оплачивались кажущимися неисчерпаемыми слитками, добытыми из серебряных рудников Потоси на Неболивии, вице-королевстве Перу. С 1580 года в распоряжении Филиппа также были ресурсы Португалии, особенно её глубоководный флот. Неудивительно, что испанские планы и амбиции были постоянным предметом заботы международной дипломатии и европейского новостного рынка. И всё же сам Филипп оставался довольно загадочным персонажем или, вернее, непостижимым и редко появлявшимся на публике. Со времени своего возвращения в Испанию из Нидерландов в 1559 году он больше никогда не покидал полуостров. Последние десятилетия своего правления он провёл в недавно построенном монастырском дворце Эль-Эскориал, намеренно удалённом от крупных городов Испании. Отсюда он пытался проводить внешнюю политику, основанную на устойчивых и беспрецедентных амбициях. В заключении нашего обзора эффективности европейских новостных сетей XVI века стоит рассмотреть события этого периода с точки зрения Филиппа. Несмотря на всю военную мощь Испании во время правления Филиппа, как и в предыдущие два столетия, страна была отдалена от основных европейских магистралей. Переписка средневековых купцов велась в основном со средиземноморскими портами, особенно с Барселоной, а не с кастильскими внутренними районами. Растущая мощь Севильи, как и Лиссабона, была ориентирована на Атлантический океан, а не на основные европейские торговые пути. Когда Филипп выбрал Мадрид в качестве основной базы своих операций, это потребовало значительных изменений в почтовой инфраструктуре. В 1560 году между Мадридом и Брюсселем было открыто новое почтовое сообщение. Оно проходило через Бургос и Лисперон, а затем во Франции через Пуатье, Орлеан и Париж. Когда король переехал в резиденцию, центральная администрация оставалась в Мадриде. Документы ему доставлялись с ежедневным курьером. Создание обычной почты привело к значительному увеличению объёма отправлений и соразмерно снижению стоимости. Но это также означало, что большая часть рутинных дипломатических перевозок доходила до Мадрида по незащищённым маршрутам. Это а также обычные опасности почтовой связи побудили испанских дипломатов принять разумную практику отправки дубликатов важных депеш. 15 августа 1592 года королевский посол в Савойе написал ему: "2 числа этого месяца я отправил письмо вашему величеству на фрегате из Барселоны, владелец которого зовут Бернандино Морель, и я приложил копии депеш от 8, 10, 18 и 21 июля. В виду хорошей погоды я верю, что они прибудут скоро, если только ни один корабль их не остановит. Это, конечно, означало, что довольно часто получалось несколько копий одной и той же депеши. Общение с Мадридом было лишь частью обширной официальной переписки, которую вели агенты Филиппа за границей. Инструкции, переданные новому послу в Париже в 1580 году, требовали, чтобы он также поддерживал связь с губернаторами Милана и Фландрии, вице-королём Неаполя, послами в Риме, Венеции и Германии. Связь с некоторыми из самых дальних территорий была особенно сложной. Доставка почты в Испанию из Праги могла занять до 5 месяцев, а иногда и вовсе затеряться в пути. Даже магистральные морские пути между Неаполем и Пиренейским полуостровом работали только часть года. С 15 ноября и по 15 марта галерный флот приостанавливал сообщение из-за сложных погодных условий в Средиземном море зимой. Тогда почту нужно было вести по окружному сухопутному маршруту через Геную и Барселону. Поддержание связи с послами и союзниками было для Филиппа сложным и дорогостоящим делом даже в лучшие времена, а в период непрекращающейся войны это было особенно важно. Качество почтового сообщения явно ухудшилось во второй половине 16 века. Количество задержек увеличивалось, и безопасность почты часто подвергалась риску. Обыкновенно почта задерживалась из-за войн во Франции. Основной маршрут между Барселоной и Италией проходил через юг Франции в Лионе. К 1562 году два важнейших перевалочных пункта на этом маршруте, Монпелье и Ним, находились в руках гугенотов, и курьеров часто обыскивали или грабили по пути. На северном пути в Брюссель густая лесистая местность вокруг Пуатье была известна разбоями. В 1568 году испанский королевский курьер был задержан и убит, и попытки вернуть дипломатическую почту оказались безуспешными. Вскоре было признано, что французские транзитные маршруты слишком опасны. Но для того, чтобы избежать Франции, нужно было либо ехать по объездным почтовым дорогам через империю, либо использовать корабли в Ла-Манше, где испанские суда сталкивались с кальвинистскими каперами, базирующимися в английских портах или в Ла-Рошели. В Брюсселе в военный период Герцик-Пармский столкнулся с определёнными сложностями, связанными с коммуникацией с Филиппом II. Однажды в 1590 году ему пришлось отправить 5 копий одной депеши, чтобы гарантировать её получение. Следует признать, что иногда люди специально ссылались на логистические трудности. Когда в декабре 1585 года Парму попросили разработать оперативный план вторжения в Англию, ответа не подготовили только в апреле 1586 года, и отправить его решили максимально длинным маршрутом через Люксембург и Италию, в результате чего в Мадрид он прибыл только 20 июля. Таким образом, военная кампания в этом году оказалась невозможной, что позволило армии сохранить свою армию в целости и сохранности для войны с голландцами в течение ещё одного боевого сезона. Почтовые задержки также позволили венецианскому послу в Мадриде не оказаться в неудобном положении во время военной кампании армады. Как мы помним, 17 августа венецианский сенат проголосовал за то, чтобы поздравить Филиппа с его знаменитой победой. К счастью, эти инструкции прибыли в Мадрид только 2 октября, когда масштабы катастрофы уже были очевидны, и посол решил не обращать внимания на депешу. На бумаге информационная сеть, построенная Филиппом, впечатляла, однако на практике логистические трудности, с которыми он сталкивался, означали, что значительно увеличившийся объём корреспонденции транспортировался неэффективно. Филипп регулярно получал устаревшие данные. Всё это усугублялось его манерой ведения дел. Стиль правления Филиппа отличался от общепринятого. По возможности он избегал встреч. Ему приносили документы, и он рассматривал их в одиночестве. В этом была определённая рациональность. Людей, стремившихся к аудиенции с королём, было слишком много, и даже регулярные встречи с послами требовали чрезмерно много времени. Некоторые приспосабливались к предпочтениям короля. Французский посол Фуркиво, которому было приказано добиться аудиенции, вместо этого отправил Филиппу письмо. Я знаю, что королю гораздо приятнее общаться с послами посредством переписки, объяснил он Карлу IX. Даже папский нунций, который 4 месяца не мог добиться аудиенции, оказался менее понимающим. Такое поведение монарха полностью противоречило традициям придворной жизни, и многие подданные короля Филиппа выражали своё неодобрение. Бог не посылал ваше величество и всех других королей на землю, чтобы они прятались за корреспонденцией. с благоговейщи откровенным мужеством написал королевский помощник и продолжил Манера ведения дел вашего величества заключается в том, что прятачись за бумажками и избегаете своих подданных. Филипп не был отшельником, он понимал важность общения с народом, а подданные его любили и всегда с энтузиазмом встречали. Похоже, он просто считал, что государственные дела лучше вести в переписке. Его отец Карл V создал высокоэффективную систему сортировки государственной документации, поступающей в канцелярию. Были организованы специальные советы, которые занимались отдельно делами каждой провинции и отдельно войной, финансами и лесным хозяйством. Однако Филипп по-прежнему настаивал на том, чтобы все решения принимать самостоятельно. Король редко посещал собрания и не хотел участвовать в обсуждениях дел со своими советниками. Он также полностью отказался от традиционной практики отправки доверенных посланников с устными инструкциями. Всё было зафиксировано письменно. Система отдельных советов не смогла ограничить количество бумаг, проходящих через стол короля. Филипп читал всё, что попадалось ему на пути, даже записки от людей, которые обходили систему, чтобы прислать ему бумагу. Первоначальный генеральный план экспедиции Армады был получен от одного такого неофициального источника инквизитора и стратега-любителя Бернардино де Эскаланты. Для Филиппа было обычным делом получать тысячи петиций в месяц. Иногда он подписывал 400 писем, все из которых читал и часто отправлял на доработку. 40 лет Филипп пытался, как выразился один английский обозреватель, управлять миром своим пером и кошельком. Но была ли возможна такая система в коммуникационной среде Европы XVI века? Даже если Филипп ответил бы на срочное сообщение вице-короля Неаполя в тот же день, когда оно прибыло, это всё равно заняло бы 6 недель в пути туда и обратно, при условии, что не возникло бы дополнительных трудностей. А связь с окраинными империями, тем более с Америкой и Азией, занимала гораздо больше времени. Плюс время, которое было необходимо Филиппу, чтобы принять решение. Чиновники жаловались, когда их держали в подвешенном состоянии, ожидая приказа короля. "Если нам придётся ждать смерти", шутили они. "Мы будем надеяться, что ждать приказ мы будем из Испании, потому что тогда он никогда не придёт". Иногда задержка сама по себе была политической игрой. Например, один раз Филипп намеренно задерживал ответ по вопросу кризиса в Нидерландах, ожидая, пока разрешится конфликт в Средиземном море, связанный с нападением Турции на Мальту. Но не сумев убедить своего губернатора в Нидерландах Маргорет Пармску, Филипп спровоцировал новую катастрофу. Отчаявшись дождаться ответа, Маргорет была вынуждена взять на себя инициативу и объявить о приостановлении религиозных преследований. Когда в конце концов пришло распоряжение короля о продолжении преследований, отказ от предыдущих уступок привёл к гораздо большему взрыву гнева подданных. Маргорет была унижена и дискредитирована, её авторитет был фактически уничтожен. Проблемы с системой, которую разработал Филипп, окончательно проявились, когда он пытался разрешить сложную политическую ситуацию в Северной Европе, не выходя из своего кабинета в Испании. После 3 лет непрерывной переписки с герцогом Пармским в Нидерландах они так и не смогли разработать успешный план по вторжению в Англию. В течение этого времени Филипп постоянно менял своё мнение, в разное время отдавая предпочтение прямому нападению из Нидерландов или высадке на острове Уайт. Или в Утрелландии, даже в августе 1588 года король пытался руководить ходом битвы, фактически уже завершённой, настаивая на том, чтобы его инструкции неукоснительно выполнялись.